«Верочка играет в детектива» Виталий Кириллов Всем привет! Меня зовут Верочка, и я детектив. Хочу рассказать вам о своем крупном деле под названием «Выдающийся овен». И перейдем сразу к рассказу «Без лишней воды». Сама история лучше любых названий. Итак, о деле. Сидела я как-то весной около окна, И смотрела в свой смартфон, и позвонил мне юрок между ног, но ну, это мой лучший друг. И говорит мне: Я тебе так скажу. Ты знаешь, что я выдающийся овен, потому что я сбросил пару килограммов от своего веса. Как тебе? Ну, я подумала, что не буду обижать эту бедняжку. Все-таки разница небольшая между 138 и 140 килограммами веса тела и отвечаю ему, «Ты выдающийся, Овен. Сразу начал мурлыкать, «Ха-ха! <смех> как же мужчины падки налезть о своих якобы достоинствах?» Аж бесит. «Ну почему я должна притворяться и подыгрывать мужскому эго?» «Ничего не должна». Но внезапно позвонил другой крутыш. «Где их производят? На какой фабрике?» «И как скажет?» «Срочно приходи ко мне работать на Wildberries, Я свой магазин открыл». «Боже мой, это не твой магазин, и у этого бренда другой владелец. Мнить себя очередным Стивом Джобсом. Как же достало!» Однако все началось с качка, которые любят целовать свой бицепс, тихо вещая перед зеркалом. «Ой, какой я красавчик! Прямо красавчик!» «Ты не Арнольд и никогда не будешь! Смирись!» Ладно. Но зато он сообщил мне зацепку о мадьяке, который мнит себя пупом земли без нормального стояка и лейтенантских погонов. Типа я крутой. Крутой дебил, который обижает красивых девушек. Что он делает? Выбегает из кустов и кричит проходящей девушке «Ты некрасивая!» Ты на себя посмотри, дед-пердед, твой век уже закончился. Лысый, с сединой недомущинка. Так, как я решила его искать? Улики указывали на фитнес-центр. Но какой? Фитнес для пожилых неудачников, которые никогда не станут лейтенантами. И там должны быть кусты. В перерывах между качкой он заходит в кусты, покакает и без трусов снова кричит. Ты некрасивая. Остается только ждать, пока этот недоумок снова осуществит великий план из-за комплекса неполноценности. Верочка не может выражаться матом? Может, когда касается таких личностей. Вы согласны? Думаю, да. Продолжаем мое расследование. Где же этот не случившийся лейтенант? Ищем. Кто ищет, тот найдет. Мне кажется, я что-то учуяла кажется, он пернул. И да, он закричал. Бегом к фитнесу около мостовой в городе на Неве. Только в этом городе могла родиться обаятельная детективщица, как я. Эх, это не он. Это толстый, неповоротливый тюлень, который подражает этому маньяку. Боже, он кумир для всех тюленей мира. И я придумала ему кличку. Старый тюлень-пердун с бицепсами. Длинная какая-то кличка получилась, поэтому просто тюлень. Далее. Девочки, ну не слушайте его и не расстраивайтесь. Вы все самые красивые. Как говорят на флоте, не бывает некрасивых женщин после шестилетнего заплыва на военной подлодке по Северному Ледовитому океану. Так, стоп. Я вижу, что, кажется, его морда выглядывает из-под куста. Готовится выпрыгнуть и закричать. Удивительное животное. Смотрю за ним. Опишу вам, как он застанет врасплох свою жертву. Спасать жертву? Нет, я лучше понаблюдаю. Интересно же. Одна стройная ножка вперед, а другая назад. Светловолосая блондинка, богиня. Но этот тюлень готовится напасть на толстуху, похожую на прекрасную Семенович. О вкусах не спорят. Толстуха, так толстуха. Присел, руки швабры вперед. Ассе! Попался! Это тюлень! Мои парни из спецназа соболь скрутили ему руки в виде сердечка. Так мило, люблю этих парней. Мурмур. -мур. Вот так закончилось мое расследование. Теперь право на дальнейшее написание рассказа передаю великому философу 21 века. Виталию Александровичу Кириллову. Можно без аплодисментов. Как же достали эти мужчины со своим непомерным эго? То великий бомж, то великий бизнесмен, то великий рачок-качок, то великий долбоеб-философ. В общем, Виталь, заряжай свою шарманку философскую, непонятую никем и самим тоже. Спасибо, Верочка. Люблю тебя и обожаю. Я буду краток. На лицо всеобщее непонимание природы мужского эго. Вот. Я закончил, Верочка. Да. Гениально пиздишь. To be континьют. Короче, зазвездился Виталий. Непомерная гордыня его одолела. Но великая сила в нем зародилась. Сила здравомыслия. Так в чем же мораль моей истории? Главное то, что, девочки, говорите своему мужчине, что он выдающийся овен. Конец. Постскриптум. Если кому нудна, именно нудна, это не ошибка, детектив Верочка, то звоните на пейджер. Ха-ха, им же уже никто не пользуется. Значит, никто не дозвонится до меня. А оно мне надо? Нет. Лучше сосните конфетку, и то больше пользы. Белая глюкоза всем нужна. Только глотайте не спеша, а то и задохнуться можно, и выдающийся овен прослезится. Читала Елена Латышева.